Глава 28. восьмая. «В логове тёмных». Никогда не просыпался в царских хоромах. Однако сейчас, открыв глаза, понял, что балдахин, резная мебель, красивая бронзовая люстра с хрустальными плафонами, висящая на цепи, красное бархатное постельное белье, горящий камин — Лакированный темный паркет, большие античные, стоящие на полу вазы и не менее крупные, висящие на стенах картины, однозначно говорили о том, что если эти хоромы и не царские, то очень-очень близки по своим характеристикам к тем самым выше названным апартаментам. Еще раз обвел взглядом убранство комнаты, восхищение цокнул языком и, присев на кровати, прислушался к своим ощущениям. К счастью и радости ощущения были самые что ни на есть хорошие. Тело не болело, голова не кружилась, не тошнило, настроение приподнятое, а желудок говорил о том, что неплохо бы немного подкрепиться. Увидев стоящий на тумбочке возле кровати маленький серебряный колокольчик, понял его предназначение, взял в руки и позвонил. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и в комнату вошел все тот же шестирукий монстр. Более всего удивило меня то, что сейчас этот громила был одет не как до веча, в черный латный доспех и фартук, а в самую настоящую лакейскую ливрею. «Здравствуйте», — певнул я, опешив от удивительного преображения. «Господин Элай, его темнейшество посол готов принять вас в обеденной зале. Идемте». Я не стал медлить. Встал, привел себя в порядок, поправил волосы и пошел за синим монстром. По пути снова задумался над тем, что за все время пребывания в этом мире я ни разу не сходил в туалет. Да что там не сходил? Мне даже и не хотелось этого делать. Сам по себе этот факт, нужно сказать, был удивительным. Ведь я в игре и ел, и пил. И естественно, на вопрос, почему так получается, ответа у меня не было. Поэтому выкинул эту заморочку из головы и направился к предусмотрительно открывшему дверь лакею. Выйдя из спальни, попал в коридор, увешанный оружием. Я небольшой знаток в этой области, но различные шпаги, стилеты, алибарты, мечи и сабли волей-неволей притягивают взгляд и вызывают заинтересованность у любого мужчины, даже если он полный пацифист. Горничная резким движением вытащила из пышущей жаром сковороды добрый кусок эскалопа, аккуратно выложила его на тарелку передо мной, забрала сковороду, томно улыбнулась и, подмигнув мне, продефилировала в сторону выхода. Другой суккуб по имени Адель в это время положил мясо послу, и все горничные ушли, закрыв за собой дверь. В комнате остались только мы втроем. Я, посол и шестирукий стражник лакей, которого мой идентификатор идентифицировал как... Персонаж. НПС. Имя. Арчибальда. Раса. Элитный зомби-мутант. Уровень. 180, -й. Класс. Маг. Положение в обществе. Великий воин. Дворянин. «Должность. Военачальник. Азгур. Репутация с вами. Отрицательная. Агрессивность к вам. Средняя». «Ну и чудище!» — подумал я, рассматривая сервировку стола. Есть, конечно, хотелось, но возникал законный вопрос. А можно ли употреблять в пищу то, что стоит на столе? Вдруг эту еду готовят из плоти эльфов?» Переборол себя и, сглотнув, посмотрел на посла. «Итак, мальчик, расскажи мне, кто ты такой». «Как ко мне попало, и почему у тебя оказалось послание от моего господина?» Решил перейти к делу собеседника и, сердито на меня взглянув, скрестил руки у себя на груди. Я отпил клубничного сока, откусил кусок хлеба и начал свое повествование, разумеется, стараясь при этом говорить искренне и правдиво. «Зовут меня Элай. В ваш мир я попал несколько дней назад». «Вчера, по чистой случайности, при исследовании этих земель, по дороге, ведущей из города на север, я добрался до моста». Ну а далее в деталях описал произошедшие той ночью события, разумеется, полностью исключив из повествования упоминания как о моей крови, так и слова «кровь» в принципе. Ни к чему это. Вдруг еще мысли какие нехорошие появятся у темных. «Ведь моя кровь — ресурс для данного мира уникальный. Наверняка он многим может понадобиться». Да одна только сила — собирать вокруг мизерной капли огромное количество разнообразных монстров, чего только стоит. А посему про этот чрезвычайно ценный дар я никому и никогда рассказывать не собирался. Ведь поделись я таким знанием даже с кем-то одним, и не факт, что информация такого рода в конце концов не попадет в руки к злоумышленникам, решившим как-то воспользоваться ей. Как? «Наверняка много способов найдется, если учесть, что даже на мою окровавленную рану агрессирует огромное количество живности. И не зря в народе есть пословица, что знают двое, то знает и свинья. Так не будем испытывать понапрасну судьбу, дразня ее. Это мой секрет, и никому не нужно его знать». В течение получаса мы ходили вокруг да около. «Мне это уже настолько надоело, что я плюнул на все и, отвечая на вопросы, налег на яство». «Да, я знаю, что при разговоре жевать некрасиво и некультурно. Ну что я мог поделать? Есть-то хотелось. слионки то текли. Запах от мяса и других блюд исходил такой, что пальчики оближешь. А этот темный, словно неживой, все спрашивал и спрашивал, лишь изредка отпивая из своего кубка. Но я отвечал, как мог. Отвечал и ел. Ел и отвечал. «Было ли мне страшно?» «Да, мне было страшно». «Почему я именно там хотел переночевать? А потому что вокруг выли гиены и другие леопарды!» «А еще что?» «А еще ваш посыльный стрелял магией». «Какой магией?» «А я почем знаю?» «Грохотало сильно. Сверкали молнии, шел огненный дождь. Сыпались ледяные глыбы. Отовсюду выл и завывал сильный холодный ветер. Если выл и завывал, это не одно и то же. В общем, я ничего поделать не мог». И спасти лошадей тоже не мог. Они ржали, ржали, можно сказать, как не в себе были. Как именно ржали? Ну, не знаю. Как кони они ржали? Вот как. Что еще находилось в карете? Не знаю. Ничего не было. Во всяком случае, ничего другого я там не находил. Сами можете посмотреть. Карета там, на том же месте лежит. То есть стоит. Сходите, гляньте, если не верите. Поищите там, чего вам надо. Может, и найдете что. А я не искал. Мне и так там страшно до жути было». Естественно, про золотой амулет посла я говорить совершенно не собирался. «Почему?» «Ну, хотя бы потому, что амулет золотой и явно являлся вещью статусной, а значит, дорогой. И даже если он никому не будет нужен как изделие, то золото есть золото. Распилим и продадим по частям». «В общем, раз пять, пройдясь вокруг да около, мы все поняли, что я действительно ничего не знаю». Что ж, молодой человек, за то, что вы доставили нам послание от нашего властелина, вас непременно стоит вознаградить. Я улыбнулся, искренне решив, что дело по всей видимости заканчивается неплохо. Лучу награду, я злочусь, но, к сожалению, со своими выводами я поспешил. Вполне себе спокойное лицо Седовласова неожиданно сделалось жестким, и он промолвил: Однако за то, что манускрипт был скрыт, печать взломана! «Тебя следует казнить!» «Что? Как казнить? Да вы чего?» Обалдел я. «А чем ты недоволен? Что ты хотел? Кто тебя вообще разрешил печати ломать? Это же секретные бумаги!» Резонно-холодно отрезал посол. «Ну вы, товарищ, даете!» Хмыкнул я, негодуя, и, как мне показалось, задал вполне логичный вопрос. «А если бы я их не взломал, откуда бы я знал, кому их нужно отдать?» хм. А да он прав, ваше темнейшество. Как бы он тогда к нам пришел?» Пробосил шестеруки, поигрывая эфесом сабли. «Вот и я думаю. Так...» В задумчивости произнес посол, смотрел на меня с минуту, затем хлопнул ладонью по столу и, дав понять, что аудиенция закончена, негромко произнес. «Ладно, конец разговора. Пора с тобой заканчивать. Арчибальда, тащи его в пыточную».